Глава шестая. Когда на сердце холод и тоска, Утенок мерзнет весь, от клюва до мыска. Ввалившись в дом с первой охапкой дров, Простодурсон обнаружил, что утенок стоит на подоконнике и дрожит. — Ты спать не лег? — спросил Простодурсон. — У меня мерзнет душа, и сердце стынет. — Сердце и душа? — удивился Простодурсон. — Ты уверен? — «Скорее, у тебя лапки мерзнут или хвост?» «И они тоже. Я весь замерз. От клюва до мыска. И я совсем один на белом свете. Холодный и теперь голодный. Ты должен сидеть со мной дома и ухаживать за мной, простодурсом. Вот я пришел. Теперь ты не один. Пудинга все равно не осталось. Да, мы его доели» сын положил поленья в печку и восхитился этой картиной. Гора прекрасных полешек в печке. Ах, как красиво они станут гореть и как чудесно греть дом, пока ночь будет смерзаться за стенами. — Спой мне песенку, — попросил утенок. — Теплую песенку, где много пудинга и вообще. — Но, милый мой, я не знаю таких песен. Ты что, скучаешь по маме утки, да? — Мне кажется, нет. Мне кажется, я скучаю по театру. Простодурсона так и подмывала сразу же затопить печку. Дрова промокли, с них текло, и Простодурсона разбирал азарт, сумеет ли он их разжечь. Но он обещал Октаве прийти в пекарню. К тому же он и сам проголодался. Пара коврижек и стакан горячего сока кудыки пришлись бы как раз в пору. А протопить он успеет, когда они вернутся. «Пойдем», — позвал он утенка. Булькнем пару бульков, а потом наедимся до у кавриксена. «Гип -гип, — Гип-гип, ура! — радостно закричал утенок. — Смотри на меня, сердце уже оттаивает. Они спустились к речке. Дождь лупил нещадно и громко барабанил по воде, а для настоящего красивого булька нужна благоговейная тишина. Но простодурсон с утенком решили не обращать на дождь внимания. Они долго мерзли и промерзли почти насквозь, давно проголодались, Зато теперь их ждет теплая, сытная пекарня с кондитерской. Самое время булькнуть несколько камешков. — Смотри, — сказал простодурсон Смотрю, — откликнулся утенок. Простодурсон кинул первый камешек бульк. — Бульк? — сказала речка. — Здорово! — восхитился утенок. Прямо очень здорово! — А теперь вот этот, — сказал простодурсон Ага, — радостно кивнул утенок. — Бульк? сказала речка. Тут они увидели другую парочку, тоже спешившую к Кавриксону. Октава и Сдобсон, с трудом сохраняя равновесие, тащили вдвоем огромную синюю сумку. — Чудовищная погода для сушки белья! — закричал еще издали с Добсон. — Ура! — ответил утенок. — Мы тоже идем с вами!